Глава 24. Олег повёл их по странному вектору, и когда у Мрака начало слабеть зрение от истощения, впереди изблестала полоса рассеянного газа. Мрак видел её в рентгеновском излучении как красноватую пятнистую полосу. Олег прощупал в радиоизлучении, выбрал направление и понёсся вдоль, загребая подобно бульдозеру все рассеянные частицы. раскалывая, бросая в ядерную топку, сбивая в плотный ком нейтронного вещества. Ширь полоска вытянулась на 2-3 парсека, но мрак и сам понёсся бы вдоль, ибо это чисто по-человечески ворваться на поле с ягодами и начинать жрать с середины. А что не удастся сожрать, то хотя бы по надкусывать и попинать ногами. И лишь когда оба едва не лопались от избытка накопленной энергии, а в силовых ловушках ещё и по сверхплотному комку мрак схватился. А хоть в тули сторону прём? нет, ответил Олег. Так чего ж? Да какая разница? ответил Олег Расеенн. Ну, сделали крохотный крюк в сторону. Всего на миллион миллионов километров, ерундишка просто. Когда это мы ходили без гака, это ж просто не по-нашему. Странно даже не по-людски. Зато сейчас вот прём по прямой, как ворона летит. Только ветер за свистит в ухах, как говаривает один мой друг. "Я не знаю о ком ты", отозвался Мрак с ворлива. "Я так не говорил". "На воре шапка горит", бронил Олег. "Я вообще-то имел в виду Таргитая". Мрак скривился. "Никто не любит попадать в просак", проворчал. "Если вся вселенная, как ты говоришь, живой организм, То как же мы вот так прыгаем? Во мне ничего не прыгает, и даже в слоне ничто не носится. Организм, повторил Олег уверенно. В тебе кости на местах, как и плоть. Хотя частички плоти, конечно, могут мигрировать, но и эритроциты потоком крови носят по всему телу, омывая то мозг, то прямую кишку. Это я к тому, что для организма всё дорого. Ладно тебе, поторопил мрак. Он заподозрил какой-то неясный намёк в свою сторону и на всякий грозно нахмурился. "Ты мне про нас?" "Есть белые тельца", продолжил Олег. "Они передвигаются сами по себе, опять же по всему телу, по своему желанию. К примеру, где царапина, туда и бегут, дабы врага грудь в грудь уничтожить, а то и погибнуть, но не пропустить. Так что мы фагоциты?" Олег подумал, сказал осторожно. "Нет, Скорее нервные импульсы те передаются практически мгновенно. Только подумал шевельнуть пальцем, он и шевельнулся. Никакие фагоциты так не бегают. Мой Мы, мрак, мысли и снова инстинкты предупредили об опасности. Неизвестно какие, ведь ни ящером, ни лемуром, ни даже высоколобым обезьяном не довелось бывать в таких вот глубинах космоса. Но мрак ощутил, как на загривке поднимается несуществующая шерсть. Он насторожился, начал оглядываться по сторонам, собрался в ком, закрылся всеми полями и уплотнил кожу. На полном ходу с мяло могучая нечеловеческая мощь. Он чувствовал, как его раздирает, растягивает в невообразимо тонкую линию, потом сплющивает и швыряет. Череп трещал. Он чувствовал привкус крови на губах, а когда проморгался и вытер кровь из глаз, вокруг были стали совсем незнакомые звёзды. Он взвыл. Инстинкт требовал действия, метания, но на этот раз он заставил инстинкты смириться, зависнуть в пустоте вместе с ним. Ждал недолго. В пространстве появилась сверкающая точка. Совсем не с той стороны, откуда ждал. Олег тоже выглядел помятым и испуганным. Правда, он всегда выглядит испуганным с самого детства. Мрак, ты цел? Ещё не знаю, крикнул Мрак раздражённо. Что это было? Гравитационная линза, прокричал Олег. Я едва успел её обогнуть. Увидел, как ты в самую середину. Но ты-то как? Не знаю, огрызнулся мрак. Что-то предупредило, но кости переломало. Это уже последнее, сказал Олег поспешно и добавил. Здесь. Здесь это где? Вот доберёмся до вон той звезды, видишь? Она крайняя с этой стороны галактики. Дальше пустое пространство, где ни одной звезды до самого спутника. Спутнечка, буркнул мрак. Махоньково, комочек из миллиона звёзд. Точно, сказал Олег. Вот видишь, уже запомнил. Конечно, рядом с галактикой, где 150 да не миллионов и миллиардов звёзд, это совсем мошка. Доберёмся до той звезды и переведём дух и Они наращивали и наращивали скорость. Теперь Мрак смотрел во все стороны и во все глаза. Олег указал влево. Там на грани видимости блестело нечто похожее на звёзды. Мрак рассмотрел сплющенные плоскости, в самом деле похожие на линзы. Они слегка блестели, то ли испускают фотоны, то ли сами поглощают. Пусть Олег разбирается в таких тонкостях. Но по загривку снова прошла предостерегающая дрожь. Олег сканировал небо, составлял карту, прежде чем снова нырнуть в океан нуклонов. Гравитационных линз оказалось с десяток. Они как мелкие луны застыли вокруг огромной линзы размером с солнечную систему. Вообще-то явно вращаются, а то избешенной скоростью, но сейчас застыли. И пока Олег вычислял, где они должны вынырнуть в следующий раз, Мрак с беспокойством рассматривал эти хитрые ловушки, поставленные неизвестно кем, когда и на кого. Впрочем, может быть, конечно, это как пузыри на лужах после дождя. просто явление природы. Человек ни причём. Но уж очень он здесь в космосе ни причём, через чёрни причём. Хочется думать, что хотя бы эти ловушки поставлены на него, уже на душе легче. Значит, уважают. Но, сказал Олег, готов. Я когда-нибудь убью тебя, пообещал Мрак. За что? Ты хотя бы разнообразил свою песню. Какую песню? не понял Олег. Мрак, ты заговариваешься, у тебя не жар. Мрак в безнадёжности махнул рукой. И в тот же миг острая боль стягнула по всему телу. Он закричал, дёрнулся. На какие-то пикосекунды ослеп, оглох, а когда сознание вернулось, ощутил, что боль всё ещё терзает тело, а ногу к ниже колен не чувствует вовсе. Галактики резко сдвинулись. Он несётся уже в другую сторону. Один. Олега нет ни близко, ни далеко. Превозмогая боль, он замедлил движение, остановился и уже намного медленнее двинулся обратно. На этот раз он тратил остатки энергии, чтобы прощупывать перед собой пространство. Когда силы были на исходе, он ощутил впереди странное уплотнение. Это не была материя. Ощущение было странным. Уплотнение ни на что не походило, а из всех близких сравнений в памяти всплыла обыкновенная рытвина на проезжей дороге. Возможно, это остался с давних времён не разорвавшийся или не распустившийся, не развернувшийся в обычное пространство древний изгусток, в котором пространство и время ещё едины. Или это что-то вроде трещины, оставшейся после землетрясения. Но теперь он понимал, что налетел на огромной скорости, и это образование, трещина или наоборот бугор, тряхнуло и выбросило с намеченного пути в сторону. Чёрт, сказал он дрожащим голосом. Олег, я же не запоминал дорогу. Если не отыщешь меня, то я сгину как выпавшая из самолёта жаба. Олега швырнуло куда сильнее, чем мрака. Смяло, сплющило, скатало. Он кричал от боли и ужаса, чувствуя, как умирает, как раздирается на части, как отрываются части тела. В какой-то миг ухитрился провести поспешную регенерацию. Это заняло 2-3 наносекунды, бесконечно долгое время. За это время небо сменилось дико и страшно. Он задрожал, ощутив себя в совершенно чужом, незнакомом месте, где никаких ориентиров. Сердце заколотилось бешено, в голову ударил страх. Теперь уже потерялся навеки, только в этой галактике 100 миллиардов звёзд, а если учесть, что выскочил за пределы, то придётся обшаривать ещё 100 миллиардов галактик. Идиот, это же он по старой привычке, который всего пару месяцев отроду, держался ориентиров по звёздному небу. На Но с новыми возможностями проскочил столько, что небо могло поменяться несколько раз. В ужасе оглянулся и за всех сил ловил микроскопические возмущения в пространстве, вызванные его вторжением. Поймал пару кварков, один выбитый из орбиты электрон, поспешно взял вектор, вычислил направление и в панике метнулся обратно. Сделал остановку, вынырнул в пространстве, уловил свой ещё неостывший след. Здесь трепыхались три электрона. Сделал крохотную поправку, прыгнул, остановился и ещё чуть поправился и снова прыгнул. Небо всё ещё дикое, не своё, но он сверился со своей картой в памяти. Это примерно тот же сектор вселенной. Он ушёл в сторону всего на две галактики влево. "Ура", сказал он вибрирующим голосом. "Теперь никогда, никогда". Далеко на грани видимости медленно перемещалась крохотная звёздочка. Олег понёсся на предельной скорости, затормозил, но всё же чуть проскочил на пару миллионов километров. "Вернулся", прокричал. "Мрак, не спи, замёрзнешь". Мрак открыл глаза, на сурово маснувшемся лице отразилась такая ослепительная радость, что Олег смутился, развёл руками, пробормотал: "Прости, нам надо было связаться, чем-нибудь вроде верёвки". "Ага", ответил Мрак, сразу оживая. "Только другой конец тебе на шею". Ты что-то вроде мельче стал. Мне досталось, сказал Олег просто. Ничего, всё восстановим. Ты давай, не отставай только. Они сделали только один прыжок через заныривание в нуклонный океан. Олег уверял, что это занимает меньше пикосекунды. Время останавливается, но Мрак лишь загадочно улыбался. Он отдохнул, позадоравел, успел забыть страхи, а вынырнул, как боксёр, что на ринг скачет через канаты. Солнце как нарочно, почти копия земного. Звезда такого же класса, оранжевая, светимость тютёлька в тютёльку. Олег указал на блеснувшую точку планеты. Догнали. Мрак понёсся к атмосфере, что тоже напомнила земную. Почти уверенный, что наконец-то встретит жизнь, города, звездолёты, марширующие армии звёздных десантников. Олег пронёсся сквозь атмосферу как пылающий болид. Мрак по обыкновению выбил небольшой кратер своим эффектным приземлением, что больше напомнило Олегу падение метеорита размером с танк. Уже выкарабкался на край и ошалело оглядывался. Олег завис над почвой, не касаясь подошвами, быстро смотрел по сторонам. Небо дикая смесь чёрно-синего с красными всполохами, но ни единой звезды или луны. Во все стороны до бесконечно далёкого горизонта из сахарно-белого песка поднимаются высокие колонны с наростами на боках, что могут быть как естественными образованиями, так и не только. Но здесь уже безобразный простор для предположений дилетантов, от чего Олего сразу перекосило. Мрак сказал саркастически: "Снова скажешь, что разумом и не пахнет?" "Скажу", ответил Олег зло, посмотрел на мрака и добавил: "Я всегда это говорил". помню и никогда не ошибался зачем ошибаться все твои поступки это я к примеру прекрасно вписываются в рамки продвинутых инстинктов мрак подумал подумал обидеться или не обидеться но прошли через такие страхи и просторы сильные должны быть к богам добрыми и он сказал великодушно значит у меня всё ещё впереди а вот ты бедненький почему Уже разумный, дальше уже некуда. Олег подумал, сказал рассудительно. Кто знает, может еще и ещё и заразумом что-то есть. Он задумался. Мрак силы ударил его в бок. Эй-эй, нам не хватало ещё заглядывать из-за этот край. Мне на самом деле пофигу, разумные здесь местные муравьи или нет. Пустыологи спорят, а нам надо помочь Тарху. А это всё фигня на белом песке. Он запнулся на полуслове. Солтне Шагов впереди медленно появился из ничего, ни то дом, ни то космический корабль, похожий на стояя поставленную гантель с утопленным до половины нижним шаром. Там заметны круглые иллюминаторы окна, а перед домом возникла в изящной позе блондинка с пышными волосами, тонкая и нежная. Одета в красный купальник, сапоги на высоком каблуке красиво облегают стройные длинные ноги. Девушка смотрела на них вопросительно. Длинные ресницы на каждой из которых могла осесть сосиница, пугливо трепетали. Мрак непроизвольно сделал к ней шаг. Олег ухватил за руку: "Не спеши". "Ты что? Это может быть вампир", пояснил Олег. "Улавливает твои вкусы, честно говоря, в самом деле неизменные, потому и могучие, проецирует в твой примитивный мозг, а когда ты подойдёшь, он тебя сожрёт. Он тут явно жрёт местных коров". Илявец Мрак с недоверием оглянулся на Олега, снова жадно уставился на прекрасную девушку. "Не врёшь? Читал когда-то. Во всяком случае, давно". Мрак вздохнул тяжело, отвернулся. "Ладно, вообще-то, все женщины это, ну, видимо, не такими, какие они есть". Олег же продолжал смотреть неотрывно. Так и едок просканировал во всех диапазонах зрения. Видел то размытый силуэт, то монолитную глыбу, а когда вернулся к обычному зрению, аля человек обыкновенный, на том месте, где узрели прекрасную блондинку, виселась обычная глыба из розового с вкраплениями оранжевого камня. Просто солнечные лучи сдвинулись на миллиметр, и прекрасная иллюзия исчезла. За спиной грубо выругался мрак. Лицо было злое, расстроенное, перехватил взгляд Олега. Сказал люто: Это что же, везде будут бабы мерещиться? Не везде, предположил Олег. Где-то монстров увидим, но ещё хуже, если увидим безобидный пень, а там окажется монстр. Мрак подумал, махнул рукой. Ладно, пусть будут бабы на месте камней с округлыми формами, покатами такими, чтобы вот здесь и здесь выступы, а здесь вот так, понимаешь? В крайнем случае лоб разобью или поцарапаюсь. Олег не дослушал этот бред, сказал буднично: "На эту планету переселяться не стоит". Мрак запнулся, руки его застыли в воздухе, ладони горстями кверху, словно подхватывал нечто крупное и округлое. "Почему?" "Вот-вот начнётся ледниковый период. Вот-вот это сколько?" "Тысяч через 5", заметил Олег, "а то и раньше". "Мрак сказал саркастически: "Намного? Лет на 100-200". объяснил Олег серьёзно. Посмотри на их солнце. Видишь те фиолетовые линии? Мрак посмотрел на солнце, потом с подозрением на Олега, снова на солнце. Потом заскучал и перейдя на иной спектр зрения, стал смотреть на внезапно ставшее чёрным небо. За спиной мириады звёзд, целые звёздные рои, а впереди чернота. Тускло светятся очень редкие звёздочки. Это и есть, стоять на краю галактики. на твёрдом берегу, а дальше бескрайнее море космоса. Правда, вон там, очень-очень далеко крохотные звёзды. Что значит островки в безбрежном чёрном океане? Но только прикидываются звёздочками все, за двумя-тремя исключениями галактики. А те, которые исключения, спутники этой галактики. Вон та звёздочка и есть место, куда Олег нацелился. Вблизи распадётся на шарик из миллионов звёзд, что друг от друга на хрен каких расстояниях, конём бы их скакать, хмм, долго. "Ну что?" сказал Олег чужим голосом. "Готов убил бы", пробормотал мрак. "Кого? Тебя, кого же ещё?" буркнул мрак. "Одной и тоже попугай не человек". Олег вспыхнул синеватыми искрами и тут же блаженный покой охватил мрака. обхватило, накрыло с головой, сразу погасив все тревоги, заботы, печали. Теперь он покоился в тёплой утробе, защищённый и бережно сохраняемый. И снова вечность, покой, счастье. А когда внезапно вынырнул из этого океана, тело напомнило о себе тяжестью, голодом. Кожу пощипывает, по ней вспыхивают крохотные огоньки. Микрометеориты выжигают крохотные язвочки, пока не зримы глазу. Инстинктивно захотелось нырнуть обратно в этот блаженный покой, в это незамутнённое тревогами счастье. Но как это делается, не знал. А Олег уже отодвигается. Имрак наконец распахнул все сенсоры и содрогнулся от ужасающе прекрасной картины. Даже вспикнул и на миг прикрыл глаза, а потом напротив распахнул их во всю ширь. В момент выныривания он решил, что попал на стадион, залитый светом, но сейчас понял, Стоит на ровной твёрдой земле, а вместо чёрного неба сверкающий миллионами звёзд свод. Огненный купол, звёзды настолько близко, что освещают мир, в котором просто не может быть ночи. В горле стало сухо. Он судорожно сглотнул. Это же звёзды, мелькнула испуганная мысль. Каждый из них не меньше, чем солнце, а многие намного крупнее. Они слишком близко. Как же они держатся, как не сливаются, не сталкиваются. И что за страшное и великолепное небо? 100.000 солнц. Да какие 100.000? 100 миллионов 100 обещанных звёзд горят на небе, заливая мир ярким светом мощных фонарей. Похоже, Олег всё же не рискнул углубиться внутрь звёздного скопления. Вынырнули на самом краешке этого звёздного шара, но всё равно жутко и страшно под такими яркими звёздами. Олег сразу же направился в сторону ближайшей звезды. Она крайне, но летел осторожно, не ускоряясь. Мрак догнал, крикнул: "Ты чего тормозишь лоптями?" Мрак: "Впереди слишком" Мрак насторожился, моментально рука метнулась к рукояти секиры. Это изготовился пальнуть в ту сторону потоком тяжёлых протонов. Олег пристально смотрел в сторону звезды, к которой шли на большой скорости. "А что там?" спросил Мрак. Не знаю, но вон те две звезды, что за ней, кажутся через чур правильными. И орбиты и планеты, что вокруг. Ты даже видишь планеты? удивился Мрак. Вонюх, как у собаки, а глаз, как у нейтронного орла. Алекс сказал внезапно. Сделаем ещё маленький прыжок, через нуклоны. Уж очень не терпится. Не промахнёшься? спросил Мрак. В прошлый раз чуть в солнце не угодил. Ты тоже за это время чему-то научился? Это ты тоже. А я могу туда и без заныривания. Договорить не успел. Пространство смялось, тряхнуло, словно его тело в вильнув как ящерица хвостом, на немыслимой скорости совершило поворот. Такой поворот немыслим. Мрак ещё не понял, как Олег это делает. Сам заложил самый крутой вираж, какой только мог себе позволить. В глазах потемнело, а межатомные связи трещали, электроны массами срывались с арбит. Он застонал от резкой неожиданной боли. Вижу планету, прокричал Олег. А вон ещё одна, мрак, не спи. Види, Сусанин, прохрипел он. Мне как муму, то ли с Сусаниным по грибы, то ли с Герасимом на рыбалку. Не вижу никаких планет. Я и звезду-то не рассмотрел с такой дали. Держись за мной, крот. Звезда росла медленно, а потом как-то внезапно превратилась в пылающее солнце. Тот и он увидел блестящую точку, что двигалась довольно резво, но Олег её игнорировал, повёл дальше. Мрак рассмотрел абсолютно безжизненную планету типа Урана, зато следующая показалась средняя между Марсом и Землёй. Даже атмосфера примерно такой же толщины, как у Земли. Поверхность покрывал застывший океан. Так выглядело издале, прозрачно-синий, удивительно чистый С узорными наледями, размером с туранскую возвышенность. Он простирался от горизонта и до горизонта, но в середине каждый наледьи вздымался гигантский пик, похожий на длинный меч с пату. При взгляде на планету целиком мраку почудилось, что видит замёршившего в космическом холоде морского ежа со вздыбленными крохотными иголками. Они шли на высоте в полсотни километров. Но осторожный Олег поднялся ещё выше, чтобы не пропороть из триём пики пуза, как он сказал. Марак хмыкнул. Они в состоянии сбить здесь все пики, а той половиной океанов скипятить. Но спорить не стал. Если проворонить, то можно и пузо пропороть, и голову раздолбать о стены из замёрзшего мяка. Хоть и с нетронной шкурой, но дурак погибель эта искать сумеет. Следующую, сказал Олег без выражения. Здесь либо что-то произошло, либо звездное солнце совсем недавно здорово похолодало, либо что-то ещё, пробормотал мрак. Олег не спорил, а следующая планета, ещё ближе к центральной звезде, оказалась более земноподобной, чуть поменьше Земли и в несколько раз старее, что сразу поставило Олега в тупик. Как же сохранились такие высокие горы, характерные только для молодых планет? На старой одна только атмосфера давно бы сравняла ветрами доливнями, да превратила в песок. Основные континенты застыли среди водной глади. Их разбегание давно прекратилось. На полюсах широкие белые шапки. Эти не зависят от молодости или старости планеты. Сами континенты сплошь покрыты песком. Всё правильно. Всё рассыпается в песок. Вот только странные горы. Он взлетел. Мрак на большой скорости пошёл следом. обогнал. Горы выростали, Олег зачем-то опустился к самому подножию. Мрак нырнул вниз и только там понял, что привлекло такого сухаря. Гора выглядела как гигантский сугроб в начале марта. Солнечные лучи сжигают снег с одной стороны, вгрызаются во внутрь, в то время как теневая сторона остаётся нетронутой. Скорее от сугроба остаётся только половинка, да и та изъеденная изнутри с множеством диковинных сосулек. с мелкими ковернами, пещерками. Эта гора размером с Эверест напоминала такой сугроб до потрясающего подобия. Мрак остановился у подножия. Дальше изпалинская тёмная пещера, поместился бы Нью-Йорк со всеми небоскрёбами. Он выпученными глазами смотрел на гору сталагмитов. Тесный пучок острых длинных сосулик вырастал из потолка пещеры и неудержимо стремился вниз к поверхности. Казалось, небо и земля поменялись местами. С каменного неба свисают сталактиты невероятных размеров. Даже отсюда выглядели неслыханно огромными. Мрак, с трепетом в душе, представил себе диаметр одной только сосульки. В махнатой душе пробудился священный трепет. Получались сотни метров. Олег повернулся к изъеденной непонятным жаром горе спиной, взгляд упёрся в соседнюю гору, абсолютно неповреждённую, округлую, будто снежная горка. Что скажешь? спросил мрак. Красиво. Очень, согласился Олег. Подумал, добавил равнодушно. Наверное. Ну ты бесчувственный пень. Не обольщайся, предостерёг Олег. Ты везде видишь рыцарские замки. Мрак пробормотал с подозрением. Ты на что намекаешь? Я был, если на то пошло, далеко не худшим королём Европы. Да причём здесь замки, дворцы? Вообще разумная жизнь Ты в самом деле не способен любоваться просто красотой. Олег пожал плечами. Это облаками, дряхлыми деревьями, выветрившимися скалами и прочей игрой природы? Нет, конечно. Эх, Олег. Я уже тысячи лет, Олег. Ты не всегда был Олегом. Напомнил мрак, как и я не всегда был мраком. Всё-таки мне кажется, что этот город создали разумные существа. Правда, сотни тысяч лет тому. А почему не миллионы? Мрак посмотрел по сторонам, развёл руками. Ты прав, в этом ледяном мире и за миллионы лет ничего не изменится, Олег сказал досадно. Пойдём посмотрим. Но в одном уверен: когда в самом деле наткнёмся на следы разумной деятельности, то мы её не узнаем. Не везде же в галактике работают архитекторами твои друзья Вася Пупкины. Облетели планету трижды. Мрак сканировал всё вплоть до поверхности земли на немалую глубину. Алек, как он подозревал, просматривал едва ли не до самого планетного ядра. Мрак сказал убитым голосом: "Значит, даже здесь нет жизни". Олег огрызнулся: "А у тебя есть какой-то особый индикатор? А если учесть, что жизнью ты называешь только разумную, а разумное то, что всегда поддакивает тебе?" Мрак буркнул: "Хочешь сказать, что какое-нибудь племя сидит в бразильских лесах? Да, такое заметить непросто". Но кто сидит в лесу, разве они разумные? Олег сказал сухо. Все рано или поздно из леса выходят. Не все. Иные и сейчас ещё в каменных лесах. Он вскинул лицо к сияющему небу. Вспыхнул плазменный свет. Ослеплённый мрак на миг зажмурился, а когда открыл глаза, отспекшейся земли поднимался сизый дымок. В чёрном небе лишь на миллисекунду возникла лиловая дыра, но в глазу она осталась дольше. Осмелел, буркнул мрак. Как осмелел, а? Он захохотал и огромным прыжком догнал Олега всего в 3 световых годах, где уже мощно сияло совсем другое солнце, огромное, зеленоватое, молодое, а прямо в десятки тысяч километров вырастала крупная планета, даже крупнее Земли, почти вдвое крупнее. Мрак услышал ликующий вопль: "Наконец-то!" из пространства вынырнула, понеслась на них стремительной, хищно как самонаводящаяся ракета, а потом внезапно отпрянула планета, окутанная, как атом на детской картинке, множеством орбит элементарных частиц. Только здесь этих орбит сотни. Они были зримы, толстые трубы, даже не сообразить сразу какого чудовищного диаметра. Олег тоже отпрянул. Они зависли в паре миллионов километров от планеты. Мрак от возбуждения матерился, смешивая слова современного сленга с крепкими выражениями на шумерском и хетском. Что это? Не знаю, ответил Олег. Я знаю, ответил Мрак. Что? Они вступают с нами в контакт, заявил Мрак. Нарисовали, ну, создали модель атомного ядра. Ну, как мы предполагаем, рисовали модель солнечной системы, а потом привязали её к звёздным координатам. Если мы поймём, что это, то предложат что-то ещё. А может и всю планетную систему для этой цели создали. Олег наконец понял, что мрак от волнения так глупо дураччится. Это у некоторых части людей считается юмором, не самое лучшее свойство человека, хотя многим скрашивает существование, а некоторых даже удерживает от самоубийства. Планеты и странные зримые орбиты казались утопленными в чёрном дёгте. Солнце освещает только одну сторону. А всё, что в тени, исчезает, а потом при превращении медленно выныривает из тьмы, словно из пустоты, из ничего. Она в самом деле выглядела атомным ядром из школьного рисунка, либо трубы, если это трубы. Отстоят от её поверхности на 5-6 её диаметров. Мрак прикинул, что даже самые короткие орбиты имеют в длину около миллиона километров, а в поперечнике не меньше 10-30. "Ты хоть понимаешь?" сказал мрак. "Что это?" Олег покосился на его возбуждённое лицо. Похоже, оборотень не шутит. В самом деле считает, что он, Олег, вот так сходу всё определит, поймёт, разъяснит на пальцах, что для чего, как и за какую цену можно продать цыганам. "Пошли вниз", сказал он. "Нас должны были уже увидеть". "Почему?" "Ну как же? Э, контакт". "Ха", сказал мрак саркастически. Здорово обратим внимание на пару муравьёв, что заползут на гусеницу нашего танка. В танк, сказал Олег задумчиво. Да не обратим. Но если в кожух компьютера, хм. Видимо, здесь в самом деле а э, танк. Вселенная качнулась. Мрак снова ощутил знакомую тошноту и мгновенную потерю ориентации. Звёзды прочертили черноту огненными полосами, задрожали и застыли на новых местах. Планета в таких зримых орбитах исчезла впереди. Там теперь чернота с редкими вкраплениями звёзд, а сама планета ощутилась далеко внизу. Мрак ощутил, что он падает. Сердце, в который раз, сжал страх перед падением. Организм ощутил гравитацию, приспособил к ней восприятие, и теперь низ будет только там, где центр этого странного мира. Они с Олегом сейчас быстро опускаются на планету, что вот-вот перестанет быть планетой. а превратиться в неподвижную твердь, краеугольную землю, плоскую и незыблемую, вокруг которой ходит это зеленоватое солнце, сдвигаются луны, их две, и даже вращается звёздное небо. Что это, бормотал мрак. Нет, ни фига не понимаю. Цивилизация это много больших звездолётов, это железные спутники размером с луну, а здесь что? Какие-то русские горки в трубах. Олег, как оно вообще держится? Да только эти две луны давно должны разорвать на части, да и трубы весят столько, что трубы, проронил Олег. Ты уверен, что это трубы? Мрак ошалело заткнулся. Они падали с немалым ускорением иначе бы до поверхности несколько суток. Ближайшая труба разрастается, стала похожей ни то на гигантское удилище из бамбука, ни то на подзорную трубу из множества колец. Но когда приблизились ещё, мрак поёжился, рассмотрел некое мерцание, движение или тень движения, как будто в полупрозрачных стволах двигаются соки. Олег ускорился, кольца ушли в стороны и остались позади. Поверхность планеты приближалась стремительно. В какой-то миг перестала быть планетой. Мрак ощутил, что стремительно падает на далёкое-далёкое заснеженное поле. Сделал усилие и заставил себя помнить, что это не снег, а облака. Облака, облака тупают из катины. Всё тебе детские песчаные холмики до да снежной горки. Но когда на большой скорости пронёсся через облака и увидел внизу землю, все чувства закричали ему, что он дурак, считая это комком глины, что вообще несётся в космосе. На самом деле это и есть неподвижная и застывшая во вселенной твердь. А всё вокруг либо стоит на месте, либо движется вокруг этой тверди, и что это зеленоватое солнце тоже восходит вон из-за того края, а опускается вон за тот, устойчивый и недвижимый. Олег в падении прокричал: "И всё-таки как она держится? Кто? Да вся эта странная конструкция её в первый же день разломала бы, разорвала, разбросала бы части по всему космосу. Здесь сотни факторов, помимо гравитации, приливных волн, Я уж не говорю о том, что нет такого материала, чтобы выдержал всю эту тяжесть. Подногие, смотри, заорал Мрак. Подногие, а не на факторы. Воздух вокруг Олега воспламенился, горел. Адлинный шлейф искр потянулся, как замалый кометой. В 2-3 м от поверхности остановился, почти мгновенно погасив скорость. Мрак страшился и подумать, во сколько раз перегрузка превысила нормальную и что она сделала бы с их биологическими телами. Земля под ногами казалась спружинила. Обычная глинистая, с редкими вкраплениями металлов, что несколько необычно. Но чёрт с этими странностями. Это не их дело. Сейчас, по крайней мере,